Глава 21 Я несся, сломя голову, как испуганный заяц, стремясь сбить со следа возможных преследователей, хотя кто бы там меня преследовал. Все ублюдки уже давно сдохли, а милиция и чекисты еще и нескоро среагируют. Петлял по темным очкурам, задним дворам и заснеженным огородом частного сектора, стараясь как можно скорее оказаться подальше от уничтоженной бандитской малины, я перелезал через заборы, Спотыкался во мраке а замершие кочки, проваливался в ямы и сугробы, лишь слегка покрывшейся коркой талого снега. Колючий снег, набившийся даже в высокое голенище, тал, стекая в сапоги, в которых уже откровенно хлюпало. Ступни начинали застывать, а пальцы постепенно теряли чувствительность. Дневная, оттепель сменившаяся хорошим ночным морозцем, пробирала до костей. Ну да, как то февраль месяц на дворе. Не простить бы, я шоку всему. Пока я запутывал следы, в голове прокручивались недавние события. Неожиданно проявленный мной магический талант заставлял одновременно восторгаться и пугаться его фантастической мощи и количеством задействованной силы. Для меня это было просто немыслимо. Одним лишь невысказанным желанием заставить расступиться саму землю и поглотить целый дом, набитый живыми людьми. Нет, ну пусть и живыми, но не людьми, туда ими дорога а потом еще и заставить землю вернуться на место и закрыть провал. Ну, типа, так и было, уму непостижимо. И у мне, как оказалось, не один и даже не два, а целая куча, как блоху бездомного пса. И как бы мне со всем этим приобретенным добром по уму разобраться, не хотелось бы в просак из-за этого попасть, а в дальнейшем бояться своих неосознанных желаний которые могут оказывать такое разрушительное воздействие на людей и окружающую среду. Не придя никаким выводом, я решил отложить решение этого вопроса на более спокойное время, если, конечно, оно у меня когда-нибудь появится. Ведь с того момента, как я прошел себя, на меня вдруг столько всего навалилось, что я уже откровенно не вывозил, поэтому, не лукаво, Я не стал ломать себе голову над, в общем-то, неразрешимыми пока вопросами и доверился течению жизни, которая куда-нибудь да вынесет. А сейчас меня куда больше волновала судьба Аленки, ведь я так точно и не узнал, все ли с ней в порядке. Ведь она для меня в этом жестоком мире единственный по-настоящему родной человек, даже несмотря на тот факт, что до сих пор вызывал в моем сознании какой-то непонятный диссонанс. Но для себя я все уже решил». Да, и документы говорили однозначно, Аленка моя родная сестра, родная и точка. Пока море адреналина плескалось в моей крови, я даже не обращал внимания на собственную неполноценность. Несмотря на запредельную мощь магического дара, я до сих пор оставался инвалидом с ограниченными возможностями левой половины моего покалеченного на фронте тела. Левая рука, правда, была мне сейчас не очень нужна, а вот от нормально работающей ноги я бы сейчас не отказался. К концу пути, когда я остыл и схлынули бушевавшие во мне эмоции, левая нога вновь практически перестала слушаться. В судороги скручивали мышцы буквально после каждого шага. То так, что двигаться мне приходилось буквально на морально-волевых, то подволакивая непослушную конечность, то вообще прыгай на одной здоровой ноге. Завидевший в ночной темноте очертания знакомого особняка Райнольда, я даже вздохнул с облегчением. Честно говоря, мои физические силы были на исходе. Еще немного и пришлось бы просто ползти на пузе по заледеневшей дороге. Здоровую ногу из-за навалившейся на нее непримерной нагрузки тоже начало сводить судороги. Сказывалось мое дистрофическое состояние после длительной неподвижности и постоянного недоедания а мышцы-то даже на здоровой ноге просто-напросто атрофировались. «Давай, помогу, джигит!» Сражаясь собственным телом, ставшим вдруг непослушным и неподъемным, я и не заметил, как ко мне из темной подворотни вышел Ибрагим. «Держись крепче!» Он слегка присел, закидывая ему руку себе на плечи, а затем поднялся, выдерживая меня второй рукой за ремень. «Спасибо, Ибрагим!» Поблагодарила я Брэка, Навалившись на него практически всем своим весом Но мощный горец, словно этого и не заметил Играючи, удерживая мой невалый вес Хоть и худой, но почти два метра без каблуков И потащил к старому особняку, старому мозголому Э, не за что, Генацвале» Отмахнулся от моей благодарности, Ибраим, «Ты мне сердце порадовал, настоящий воин» «Один против дюжина бандит» «Славная битва получилась» «Так ты все видел?» – спросила я, здоровяка грузина. «Вах, жаль, не все, дорогой!» – матнул головой Ибрагим. «Только к самому концу поспел. Ах, как? Бинокль артефактный хозяин дал!» Пояснила Брек, когда мы уже заползли за ограду маленького поместья, сиятельного князя, и издалека, видать. Ибрагим окошко смотрел, все видел. «Молодец, парень, мужик!» Вновь похвалил он меня, затаскивая на высокое крыльцо и распахивая дверь. Мамошка, живой! Едва мы переступили порог особняка, как ко мне на шею с вызгом, едва не сваливший нас Ибрагимом, с ног бросилась Соленка. Как ты? Не ранен? С тобой все в порядке? Размазывая слезы, по лицу затараторила она, не выпуская меня из своих крепких объятий. Э, раздавишь мужчину, женщина! Добродушно прогудел Ибрагим, осторожно усаживая меня на резную козетку, расположенную в прихожей рядом с вешалкой. «Только не спрашивайте меня, откуда я знаю, как называется этот вычурный маленький диванчик, на спинку которого я блаженно откинулся». Усталость валила с ног, а перенадруженные мышцы рефлекторно подергивались. «Ибрагимка!» Донесся из кабинета знакомый скрипучий голос Вячеслава Вячеславовича «Как наш герой?» «Хоть целым вернулся». «Целым, хозяин, толка на ногах едва стоит», — отозвался Сабрек. «Если целый, пусть немного отдышится и тащи его сюда», — прокрычал в ответ мозгом. «Я его живо на ноги поставлю». «Понял, конец, все сделаю, не волнуйся», — ответил хозяину Ибрагим. «Шинелку с плеч скидай, это Ибрагим уже мне». Я попытался расстегнуть пуговицы на пальцы, ставшие вдруг непослушными, — даже на рабочей руке, лишь проскальзывали на тугих петлях. Это сразу заметила Аленка, которая тут же кинулась мне на помощь. Растягнувши пуговицу, она стащилась в с моих плеч, а грузин помог подняться, чтобы выдернуть длиннополую суконную одежку из-под моей тощей задницы. После этого особо со мной не церемонись, Ибрагимка сдернул с моих ног сапоги и, даже ни разу не поморщившись, размотал мокрые портянки, с которых едва ли не текло. И после чего он протер мне голые ступни полотенцем, я даже не успел заметить, откуда он его выудил, а после ловко натягнул мне на ноги теплое меховое чуне. Твою же ж дивизию. Вот как ни в тот момент стало хорошо, прямо во всех смыслах, и в физическом, и в моральном, рядом со мной на козетке сидела живая и здоровая Аленка, продолжая обнимать меня за плечи, а основательно промерзшие ноги потихоньку начали отходить. Я даже впал от всего этого в некую прострацию, и не сон и не яв, а некое пограничное состояние между этими двумя крайностями. Перед моим мысленным взором мгновенно развернулась красочная картинка, еще один кусочек таинственного наследия, выныривающий время от времени из глубины моей памяти, величественные заснеженные вершины, сияющие в ослепительном свете холодного солнца, окружали меня со всех сторон, я не помнил. Доводилось ли мне когда-нибудь бывать в горах, но это были именно горы во всем своем жестоком великолепии, колючий снег под порывами пронизывающим ветра, издирал мне кожу с лица, словно грубым ножиком Жесткий мороз терзал мое немощное тело, раздетое едва ли не доисподнего. Ног я практически не чувствовал, впрочем, как и пальцев на руках, но продолжал упорно ломиться сквозь глубокие сугробы, раздвигая грудью руками, все стремительно терявшими всякую чувствительность. Выбравшись из сугроба на более-менее свободную каменную площадку, я с потрясением заметил, что и обуви на мне нету никакой. А мы, почерневшие отмороженные ступки, торчавшие из-под растрепанных махру кальсон, одним своим в этом навевали настоящий ужас. Можно было сказать, что ног у меня уже нет, а то, что останется после такой вот прогулки, если мне повезет выбраться к жилью, «Атче крыжат хирурги по самое неболуся!» Я почувствовал легкий тычок в бок, джигит, Ты как совсем сомрел, бедолага. Низкий голос Ибрагима вырвал меня из воспоминаний, которые опять явно принадлежали не мне. Только вот чьи они? Своих-то у меня не осталось совсем. Я тряхнул головой, собираясь мыслями, но перед моими глазами все еще стояли заснеженные горные троги, и мои, обмороженные или нет... «Да черноты голые ноги!» «Что-то нехорошо мне!» Слабым голосом произнес я, едва не навознувшись в козетке. «Хорошо, что Аленка успела меня придержать, цепившись руками гимнастерку. Только ткань захрустела. Вай, действительно совсем плохой!» Покачал головой Ибрагим, подхватывая меня под мышкой, поднимая на ноги. Голова у меня закружилась, в глазах потемнело, и я, наверное, потерял сознание». Очнулся и лежа на большой кровати под тяжелым бархатным балдахином, украшенным дорогой вышивкой золотыми галунами и разноцветными плюмажами из стаусиного пера. Рядом с кроватью в глубоком и массивном английском вольтеровском кресле обнаружился вновь помолодевший Вячеслав Вячеславович, задумчиво покручивая кончик своих аккуратных кайзеровских усов. «Давно мы здесь, Вячеслав Вячеславович!» Просила мозголома на силу, голову от мягкой и объемной подушки. Ну, в ментальном пространстве. Пришлось уточнить мне. «Как раз с того момента, как ты потерял сознание», ответил мягко улыбнувшись Райнольд, «твой мозг, да вообще вся твоя энергетическая система не смогли справиться с непосильной нагрузкой. Чтобы оперировать подобным количеством силы, готовиться нужно, молодой человек». Укоризненно произнес он. А не так с бухты-барахты бандитов почивать. Мог вообще все свои тонкие каналы спалить, к чертям. Эээ, тонкие каналы? Я на лоб пытаюсь вспомнить хоть что-нибудь из этой области знаний, хотя кого я пытаюсь обмануть. Ах, да. Клопнул себя ладонью по полбу князь. Амнезия. Тебе же сейчас, как младенцу, все разживать нужно. танки или... Энергетические каналы одаренного, которые еще называют меридианами, необходимым магом для вывода вовне накопленной в резервы магической энергии для создания соответствующих конструктов, заклинаний и иных силовых воздействий на существующую реальность. Пространно прояснил Райнгольд. Что-то сложновато на первый взгляд, покачал их головой. А что тут сложного? Удивился мозгом. «Ты же, как я помню, учился на физическом факультете университета». «Я согласно кивнул. «А, тогда я объясню тебе, как технарю». «Смотри, генератор вырабатывает электрический ток, подобно источнику осененного». «Выработанную энергию можно накопить в аккумуляторе, как в резерве». «А затем, подключивши к аккумулятору электрическую лампочку, мы заставим ее светиться». «Это действие будет подобно заклинанию или конструкту?» «Продолжил я. В общем-то, несложный логический ряд». «Правильно. Похвалил меня Вячеслав Вячеславович». «Значит, я понятно объясняю». И забыл он похвалить и самого себя. «А каким образом энергия из аккумулятора попадает в лампочку?» «Так, по проводам же». Ответил я, как собой, собой разумеющийся, «проводник нужен». «Вот!» – довольно воскликнул князь. «Провода – это твои магические каналы. А что произойдет, если сечение этого провода будет не соответствовать рабочей нагрузке? Температура проводника повысится, а пусть он и расплавится может. Я уже понял, куда клонит старик». «Что и требовалось пояснить?» Райнульд аж улучился от удовольствия. «То же самое и произойдет и с хилами». Неподготовленными к большой нагрузке каналами Они тоже перегорят И восстановить их зачастую просто невозможно Никакой даже самый-самый внеранговый целитель Не сможет их подчинить Понял теперь, деятель Да, понять-то я понял Вячеслав Вячеславович, ответил я Не совсем уж, валенок тупой Только вся проблема в том, что я, как бы вам это сказать Не сумел я с первой попытки Подобрать подходящего эпитета. «Да, как есть, так и говори». посоветовал Райнольд. «Чего за зря горады городить?» «Да не подчиняется мне вся эта сила». В сердцах воскликнул я, словно совсем кто-то другой ей управляет. Так Наконец выдавал я и себя. А я вообще тут сбоку припеку, как сторонний наблюдатель. А дар мой, вернее дары, фигачит всех вокруг словно сами по себе. «Вот». «Да, не буду спорить. Очень тяжелый случай, юноша». Задумчиво произнес Вячеслав Вячеславович. «Я тут на досуге, пока ты бандитов изничтожал. Полистал соответствующую литературку. Правда, давно ее не обновлял. с старик». «Аказии такой не было. Передовые методы изучать. Я же на тот свет уже собирался. Может так статься, что магическая наука в этом вопросе За последние десяток лет далеко ушла, и я уже давно некомпетентен. Но, как подсказывает мне опыт настоящие прорывы в таких областях? Каких таких? Лез я за своим тупым вопросом. В вопросах психического здоровья осененных. Этот особый вид научной деятельности непременно должен изучаться профессиональными мозгокрутами с особым прилежанием. «Вам, юноша, как потенциальному магу ментальной направленности, советую обратить на эту дисциплину пристальное внимание». «Подождите, Вячеслав Вячеславович, психического здоровья?» «Переспросил я Рангольда. То есть вы все-таки считаете, что я того?» «И я активно покрутил указательным пальцем и выска психический». А нет, молодой человек», – возразил мозглом. Вы не психический». Мы ведь уже обсуждали эту тему. Вы вполне себе здоровы на этот счет. Хотя я и не понимаю, как это вообще возможно при нынешнем состоянии вашего мозга. Поначалу я тоже предположил, что у тебя диссоциативное расстройство идентичности. Диссо... чего? Диссоциативное расстройство идентичности. Ну и возмутимо повторил Рейнольд, Его еще называют расстройством множественной личности или раздвоением личности, если по-простому. А, вот вы о чем. Наконец дошло до меня. Типа истории о докторе Джекеле и мистере Хайде. Да, да, очень точное сравнение. Согласился старый князь? Это такой тип диссоциативного расстройства характеризуется наличием минимум двух чередующихся между собой альтер-личностей, эго или идентичностей. Этим, конечно, можно было бы объяснить твою отстраненность от самого магического процесса. Типа, пока я в стороне, чем рулит моя альтер-личность, эго-состояние или идентичность? Одним словом, мой мистер Хайт. А вот с коротковременной памятью у тебя-то все в порядке. Успокоил меня Рангульд. «Да, это было бы так, если бы не одно, но...» «Какое?» – скинулся я. «У тебя нет раздвоения личности», – ответил мозголом. «Иначе в этом общем ментальном пространстве вас, молодой человек, было бы как минимум двое. Здесь вы бы присутствовали во всех своих идентичностях и в лице доктора Джекела, и в лице мистера Хайда». «Тогда...» Что со мной, Вячеслав Вячеславович? С надеждой взглянул я на старика. Думается мне, юноша, что вы? Старик устроил долгую театральную паузу. Нечто иное, как аватар.